Вследствие того, что человеческое сознание погружено в понимание времени как униполярной прямой, человек склонен думать обо всем последовательными словесными структурами. Эта ментальная ловушка является причиной зыбких концепций и условием неожиданных непредсказуемых действий в кризисных ситуациях. Лайет Кайнс. Рабочие записные книжки. «Слова и движения должны быть одновременными», — напомнила себе Джессика, мысленно готовясь к назначенной встрече. Недавно прошел завтрак, и золотистое солнце салузы секунду столько-только коснулось дальнего угла сада, видного из окна покоев Джессики. Для этой встречи она тщательно оделась. черный плащ преподобной матери с капюшоном. Украшены, правда, гребнем Рейдасов, вышитым золотом вдоль подола и по обшлагам рукавов. Повернувшись спиной к окну, Джессика так расположила детали одежды и так положила руку на пояс, что вошедшему сразу бросались в глаза ястребы, украшавшие гребень. Фарадон сразу заметил герб Атрейдосов на одежде Джессики и сказал ей об этом, но в его тоне не было ни гнева, ни удивления. Правда, в голосе проскользнули насмешливые нотки, и это удивило Джессику. Сам принц был одет в серое трико, которое она сама предложила ему надеть. Фараден сел на низкий зеленый диван, куда жестом усадила его женщина, и свободно закинул руку на спинку дивана. «Почему я ей доверяю?» — спросил принц сам себя. «Ведь это ведьма Бина Джессика угадала его мысль по контрасту между расслабленной позой и напряженным выражением лица. Она улыбнулась. «Ты доверяешь мне, потому что мы заключили выгодную сделку. И потому что ты хочешь того, чему я могу тебя научить». Джессика увидела, как принц слегка поднял бровь и махнула рукой, чтобы успокоить Фарадна. «Нет-нет, я не умею читать мысли. Я читаю лицо, тело, манеры». и голоса, положение рук. Это может делать каждый, кто изучает путь Бингисирит. И, и ты будешь меня учить? Я уверена, что ты внимательно изучал донесения о нашей деятельности, ответила она. Было ли хоть одно, в котором бы сообщалось, что мы не выполняем прямых обещаний? Таких донесений не было, но Отчасти мы выжили за счет того доверия, которое люди испытывают к нашей честности. Это положение не изменилось. Я нахожу это объяснение достаточным и горю желанием начать. Я очень удивлена, что ты никогда не просил Бин и Гиссерид прислать тебе учителя, — сказала Джессика. Они не упустили бы возможность сделать тебя своим должником. Моя мать просто не стала бы меня слушать, если бы я попросил ее об этом, признался принц. Но теперь он пожал плечами, красноречиво прокомментировав изгнание у инэнсиции. Так начнем Это следовало бы начать, когда ты был моложе, сказала Джессика. Теперь учение будет для тебя более трудным и продлится дольше. Тебе придется учиться терпению. великому терпению. Я молю Бога, чтобы это не показалось тебе слишком высокой платой за обучение. Но награда стоит таких жертв. В его тоне Джессика уловила искренность, подавленные ожидания и оттенок благоговейного трепета. Можно было начинать. Итак, искусство терпения. Начнем с элементарного упражнения пранабинду для ног. Рук и дыхание. Кистями и пальцами мы займемся позже. Ты готов? Она села на стул лицом к Фарадну. Принц кивнул, стараясь выражением ожидания скрыть внезапно подступивший страх. Тиканик предупреждал, что в предложении леди Джессики кроется какая-то хитрость, какое-то колдовство, придуманное орденом сестер. «Ни в коем случае не верьте, что она оставила их или они оставили ее», — сказал Баши. Тогда Фараден грубо оборвал Тииканика, о чем сейчас очень жалел. Эмоциональная реакция быстро заставила его согласиться с осторожностью старого воина. Фараден накинул взором углы комнаты, отмечая тусклый блеск глазков, спрятанных в укромных местах. Это были глазки камер, фиксирующих все происходящее в комнате. О том, лучшие умы сталкивают все, что произойдет между Фарадном и Джессикой. Она улыбнулась, проследив его взгляд, но не стала говорить, что знает, куда он посмотрел. Для того, чтобы научиться терпению по способу Бины гессерит, надо начать с того, чтобы проникнуться первородной нестабильностью нашей Вселенной. Мы называем природу. имея в виду цельность всей совокупности ее проявлений окончательным, не абсолютом. Чтобы освободить свое зрение от пут и осознать эти обусловленные природой пути изменения, вытяни руки перед собой на всю их длину. Посмотри на вытянутые кисти. Сначала на ладони, а потом на тыл. Хорошенько рассмотри пальцы, «Спереди? Сзади? Сделай это!» Чувствуя себя полным глупцом, Фарадон подчинился. Это были его руки, в этом он был совершенно уверен. Вообрази, что твои руки стареют», — сказала Джессика. «Они должны стать очень старыми у меня на глазах. Очень, очень старыми. Смотри, как высыхает кожа. «Мои руки не меняются», — сказал он, чувствуя, как дрожат мышцы предплечий. «Продолжай пристально смотреть на свои руки. Сделай их старыми, настолько старыми, насколько тебе это удастся. Это может занять некоторое время. Но когда ты увидишь, что они стали старыми, обрати процесс вспять. Постарайся менять их возраст. от младенчества до старости, туда и обратно, туда и обратно. «Но они не меняются», — запротестовал Фарадон, чувствуя, как начинает ломить плечи. «Если ты потребуешь этого от своих чувств, то они непременно постареют», — сказала она. «Сконцентрируй свое внимание на течении времени». того времени, которое тебе нужно, от младенчества до старости, от старости до младенчества. Это может занять у тебя часы, дни, месяцы, но этого можно достичь. Обращение же изменений научит тебя видеть каждую систему как нечто, обращающиеся в относительной стабильности. Но только относительной. «Я думал, что меня обучают терпению», — Джессика уловила в его голосе раздражение. Юноша был на грани фрустрации. «Теперь, что касается относительной стабильности, это перспектива, которую ты создаешь собственной верой, а верой — можно манипулировать с помощью воображения. Ты научен только ограниченному взгляду на Вселенную. Теперь же ты должен сделать Вселенную своим собственным творением. Это позволит тебе взнуздать Вселенную и использовать ее в своих интересах, таких интересах, которые ты только сможешь себе вообразить. И сколько времени, ты говоришь, это может занять? Терпение, напомнила она принцу. Фараден неожиданно для себя улыбнулся. Теперь его глаза были прикованы к Джессике. Смотри на свои руки, скомандовала она. Усмешка исчезла с лица Фарада, словно ее и не было. Взгляд его дернулся и застыл, зафиксировавшись на вытянутых руках. «Что я должен делать, если у меня устанут руки?» — спросил он. «Перестань болтать и концентрируй внимание», — сказала Джессика. «Если ты очень сильно устанешь, то прекрати упражнения. В этом надо быть упорным и обязательно добиться результата. В твоем нынешнем состоянии это настолько важно для тебя, что ты даже представить себе не можешь». «Выучи этот урок, иначе у тебя ничего больше не получится». Фредден сделал глубокий вдох, прикусил губу и уставился на свои руки. Он медленно поворачивал их вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Плечи дрожали от утомления. Вперед, назад. Но ничего не изменилось. Джессика встала и направилась к единственной двери. «Куда ты уходишь?» — спросил он, не меняя напряженного выражения лица, выражавшего предельную концентрацию внимания. «Тебе будет лучше работаться, если ты останешься один. Я вернусь приблизительно через час. Терпение». «Я все понял». Несколько мгновений она внимательно изучала принца. Он выглядел очень целеустремленно. Сердце вдруг защемило. Фраден напомнил ей утраченного сына. Она позволила себе вздохнуть. «Когда я вернусь, то научу тебя, как снимать мышечную усталость. Дай себе время. Ты сам удивишься тому, что ты сможешь делать со своим телом и своими чувствами. Она вышла из комнаты. Вездесущие стражники стояли в трех шагах от нее, пока она расхаживала по холу. Благоговение и страх были буквально написаны на лицах охранников. Они были сардоукарами трижды предупрежденными о ее доблестях, воспитанными на историях своего поражения от фриманов на Аракисе. Эта ведьма была фриманской преподобной матерью и бины Гисерид из рода Рейдасов. Джессика оглянулась. Напряженные каменные лица охранников она воспринимала как столбы, как вехи своего пути. Она повернулась, спустилась по лестнице и вышла в сад под своими окнами. Теперь все зависит от того, могут ли Гарни и Айдаха сыграть свои партии. подумала она, слыша, как шуршит гравий под ее ногами, и видя, как золотистые лучи солнца просеиваются сквозь густую листву.